Глава 18. Глеб. Я быстро поднялся, не давая ему сгромоздиться на меня, иначе это мог быть провал. Вот только он не ждал, пока я буду готов к схватке, и кинулся на меня снова, повалив. На то они и бои без правил, что в них нет никаких границ. Мы покатились по рингу, стараясь получить преимущество. Нанести хороший удар в таком положении не удавалось. Повозившись какое-то время в пыли, мы, не сговариваясь, скочили на ноги. Мне хватило этого времени, чтобы встать в стойку. Он видел, что я больше не пропущу удары и стал осторожничать. Выждав пару секунд, я сам пошел в наступление. И только тогда понял, что защита у моего противника довольно слабая. Пробив несколько ударов по корпусу, поймал момент, когда он откроет лицо, смеясь в руки вниз для отражения моих кулаков. Вот только он прогадел. Мой коронный удар в челюсть обычно сносил соперников с ног. Макс тоже пошатнулся, но устоял. Тогда, подпрыгнув с полуоборота, я отправил его на ковёр ударом ноги. Но Макс снова поднялся, хотя и координации его уже серьёзно хромала. Мне не составило большого труда отправить парня в нокаут. Когда бой закончился, я попал в раздевалку и комнату отдыха, к ней прилегающую. Понял, что у меня не только бровь рассечена, но и глаз стало текать. Была вероятность, что кутранн полностью закроется. А это уже не очень хорошо, ведь я потеряю полный контроль на ринге. Артур не разделял моих печалей, он был безмерно счастлив, когда нас везли обратно в гостиницу. Глеб, дорогой, ты молодец. Какие зрелищные бои! Я рад, что взял именно тебя. Вас осталось пятеро, значит завтра будет пять боев, это в лучшем случае. Теперь тебе придется драться с каждым, и уже набравшие большее количество побед выйдут в финал. Вещал он, пока мы ехали. Я надеюсь на финал, минимум. Понял, не радостно ответил я, понимая, что 5 боёв это больше, чем сегодня, намного больше. Я сейчас пришлю к тебе врача, чтобы что-то сделали с глазом. А он нам ещё понадобится завтра, сказал он, размахивая пальцами перед моим лицом. Я молча кивнул и поплёлся в свой номер. Ни моральных, ни физических сил у меня не осталось. Хотелось принять душ и упасть на кровать. Но нужно было дождаться врача. Так я думал, а ждать никого не пришлось. Не успел я выйти из душа, как в дверь постучали. "Здравствуйте, я врач Дмитрий Сергеевич. Давайте посмотрим, что с вашим глазом", произнёс седовласый невысокий мужчина. Я впустил его в номер и присел перед ним на кровати. Он провёл беглый осмотр моего лица и взглянул на грудь. "Давайте я зашью вам бровь, это совсем недолго. Иначе при очередной травме может открыться сильное кровотечение". Сказал он, уже выуживая из чемоданчика необходимые инструменты. Он шустро юркнул в ванную комнату, чтобы вымыть руки, натянул перчатки и приступил к своим обязанностям. Сначала сделал укол обезболивающего препарата в область, где планировал наложить швы. Делал он всё быстро и ловко. Спустя 10 минут швы были наложены, глаз промыт, и к нему я уже прижимал приготовленный компресс. Я оставлю таблетки, это обезболивающее и противовоспалительное. Выпейте перед сном и утром. Это поможет уменьшить отёк. Компресс подержите ещё минут 5 и можете отдыхать. Утром желательно повторить. Он также быстро собрал свои вещи и, попрощавшись, вышел. Не в силах больше ждать, я выпил таблетки, оставленные доктором, завёл будильник на 5 минут и откинулся на кровати, проваливаясь в сон. Утро наступило так же стремительно, как я заснул. Как ни странно, но я хорошо выспался. И почти не чувствовал боли от нескольких пропущенных ударов. Не взирая ни на что, я снова вышел на пробежку. Мне это было необходимо, не только для поддержания формы, но ещё и для прочистки мозгов. Пока бегал, выкидывал из головы все ненужные мысли. Я не мог позволить себе выйти на ринг и растечься там розовой лужицей, наматывая на кулак амурные сопли. Именно поэтому я запретил себе думать о Лере. Сжимал зубы, запирал все мысли и чувства на замок. Нельзя было дать сопернику почувствовать мою слабость. Алера была самой большой моей слабостью. Зря так волновался за меня Артур, ведь уже второй день я спокойно бегал по улице и совсем никому не был нужен. И даже войдя в але гостиницы, наткнулся лишь на недовольно сверлящие меня взгляды. Я спокойно вернулся в номер и принял освежающий душ. Пройдя с ладонью по запотевшему зеркалу, увидел свое не такое уже привлекательное отражение. На зашитой брови запекалась кровь, глаз все еще был слегка отекшей, и все лицо покрывали сине-зеленые, а местами и красные гематомы. Красавчик, одним словом. Утро снова повторилось, вот только на завтраке уже было намного меньше людей. Многие бойцы со своим сопровождением пожелали уехать сразу после проигрыша. После завтрака мы вернулись в тот же спортклуб. Снова же рибьёвка, но уже немного другая. Именно в спаррингах всё повторялись, и мне посчастливилось участвовать в трёх боях подряд, причём первым. Артур лишь возмущённо ахнул, но ничего поделать с этим не смог. А меня утешало лишь то, что потом будет большой перерыв между двумя оставшимися схватками. Главное устоять в первых трёх. Сжав челюсть и кулаки, я вышел на ринг. Первый бой удалось выиграть довольно быстро. Оказалось, что мой соперник в предыдущий день получил сильную травму. из-за которой не смог нормально двигаться. У него обнаружили трещину на бедре и одно сломанное ребро. Естественно, парню ничего не оставалось, кроме как выйти из гонки. Не успел я оглянуться, как на ринге уже стоял другой боец, довольно взрослый. Этот мужик был более быстрым и работал в основном ногами. Он явно не занимался боксом. Я внимательно следил за его движениями и вскоре мог просчитать каждый следующий шаг. Это помогло мне победить и в этой схватке. Стоило только поймать кузнечика в тиски и отвесить пару ударов по лицу, как он осел на пол и встал уже после того, как мне присудили победу. А вот третий бой меня сильно подкосил, поставив под угрозу план на победу в этом международном турнире. Парень, которого звали Кирилл, был на порядок опытнее меня и значительно сильнее. Он на первой секунде пробил мою защиту, нанося удары по лицу и голове. После того, как он попал в тот же глаз, Что пытался привести в порядок врач, тот моментально стал заплывать, закрывая половину обзора. Зашитая бровь тоже пострадала, и я догадывался, что швы не выдержали такого напора. Боль, накрывшая меня с головой, лишь разозлила. А это дало мне преимущество. Сжав зубы, я рванул в атаку, даже не особо думая, куда попадают мои кулаки. Я наносил сопернику удары, которые капали очками в копилку. Этот бой я выиграл с трудом и не без потерь. В комнату отдыха за мной спешили Артур и всё тот же врач, что лечил меня накануне. "Глеб, ты как?" обеспокоенно спросил Артур. "Сможешь провести ещё два боя?" Я кивнул, давая понять, что готов. Он взволнованно крутился вокруг меня, и от этого мельтешения начинала кружиться голова. В Дмитрия Сергеевича смотрел и первым делом обработал моё лицо. После его манипуляций боль стала утихать. Когда он обратил внимание на огромное почерневшее пятно поверх рёбер, ближе к правому боку. Как здесь, сильно болит или терпимо? нахмурив брови, спросил доктор. Болит сильно, но терпимо, ухмыльнувшись, ответил я врачу. Шутите, голубчик. Значит, не смертельно. тоже улыбнулся он. Не нравится мне, конечно, этот цвет. В любом случае, могу предложить только обезболивающее, сказал Дмитрий Сергеевич. Давай, приходи уже в себя. После двух следующих снова ты дерёшься. Ты покалидируешь, если что. Так и держи, не сдавай позиций. Ты прекрасно знаешь, что я выдавливаю из себя максимум. Я сюда не отдыхать приехал, и деньги мне нужны не меньше, чем тебе, рыкнул я на своего представителя. "Да, ладно, понял", поднял он руки в примиряющем жесте. Как сумел выстоять в следующей драке, сам не понимаю. Видимо, сильное обезболивающее помогло мне пережить очередную схватку с сильным соперником. Анестезия стала отпускать, когда настала очередь пятого боя. Парень был так же измучен, как и я. Он сразу рванул в атаку, желая поскорее со мной разобраться. И я слегка покачнулся, чувствуя, как всё плывёт перед глазами. Пока я мотнул головой, пытаясь сфокусировать зрение, парень подлетел ко мне и врезал тяжёлым кулаком по голове. Перед глазами ещё сильнее поплыло изображение, а спустя мгновение и вовсе всё померкло.